Глава 26. Дом это не место, это чувство. Уорд. Еще вчера Герцог не обращал внимания на собак, которых содержали придворные и сам король. На территории дворца была выстроена большая псарня. Но сегодня он прохаживался вдоль вольеров и крутил в пальцах линзу истины. Не уверен, что у оборотней есть шанс быть неузнанным собаками. Не выдержав, проронил Баум: Даже если он сумеет выглядеть, как пес, звериный запах спрятать не удастся. Помощник начальника тайной стражи не отставал ни на шаг от Уварда. Вопреки заявлению того о самостоятельной проверке дворца и дарительниц. Рискуя навлечь на себя недовольство придворных, Баума отважился сопровождать первого советника короля. Разумеется, герцог понимал, что смелость этого человека исходит не только из чувства ответственности. В своей карьере Баум достиг потолка, а этот случай дарил мизерный шанс стать кем-то большим, чем безликий страж. Не стоит забывать, что связь оборотня и ведьмы усиливает обоих. Напомнил Уорт, размышляя о том, что от помощника Лолин ничем не пахло. При таком раскладе шанс затеряться среди собак у оборотня существует. Хорошо, отступил страж. Герцог подал знак псарюм, и тот открыл калитку первого вольера. Когда Увард осмотрел всех собак, небо потемнело. Боюсь, визиты к дарительницам придется отложить до завтра. Проследив за взглядом герцога, вежливо заметил Баум. Вас ждет молодая жена. Не стоит тревожить ее светлость сообщениями, что вы задерживаетесь во дворце по такому щекотливому делу до ночи. Моя жена прекрасно осознает важность моей работы. Сухо возразил Увард, но тут же неохотно добавил но прерваться все равно придется он проигнорировал любопытный взгляд стража, не желая раскрывать свои тайны скорее всего баум решил, что артефакт нуждается в зарядке магией, но все было прозаичнее линза истины работала лишь при свете солнца поэтому первый советник короля повелел на рассвете я желаю видеть всех дарительниц дворца в саду сразу всех изумился баум. «Лорд Картон наверняка уже донёс до придворных мою просьбу», — холодно продолжил Увард. «Осталось сообщить время и место. Передайте». И повернул обратно, направляясь в сторону конюшен, чтобы верхом отправиться домой. Баум проворчал ему вслед. «На это уйдет вся ночь. Эх, хотел бы я провести ночь с молодой красивой женой». Увард невольно усмехнулся, не узнавая себя. Раньше бы он вернулся и отчитал стража за вольность. Но сейчас, после услышанных слов, у него вдруг поднялось настроение. И даже усталость растворилась. Пусть брак фиктивный, но возвращаться в дом, где ждут, оказалось невероятно приятно. Скетс поторопился покинуть дворец, но, как не спешил к воротам своего дома, подъехал уже затемно. Кое-где еще горели окна. Слуги ложились поздно и вставали засветло. Но Увард надеялся, что и Лалин еще не легла спать. Ему захотелось, чтобы молодая жена на самом деле ждала возвращения мужа. Но в холле его ожидала другая. «Не спится?» Сбрасывая пыльный сюртук на руки камердинера, спросил он Тай и приблизился к дивану, на котором расположилась кузина. Нахмурился, разглядывая девушку. «Выглядишь бледный. Графиня Конради утомила меня». Глянув на кузена, снизу вверх пожаловалась Стайфа. Эта женщина настоящая. Ах, как хочется называть ее так, как не выражаются в приличном обществе. Эренс навещала тебя. Принимая из рук служанки стакан воды, Даниэль удивился герцог. Отпил и присел рядом с кузиной. Разве вы не враждуете с твоего дебюта? Она слегка поморщилась и отмахнулась. Она приходила к твоей вен. Великолепной жене предупредительно перебил Увард. «Да-да», — беспечно отозвалась Тай. Принесла ей послание от верховного жреца. «Но как вызывающе она себя вела? Ты бы видел, как это...» «Что?» От его тихого, наполненного угрозой голоса, Тайфа вздрогнула Я осеклась на середине фразы. Глянув на помрачневшего кузена, растерянно захлопала ресницами. «А что такого?» «Господин Алсей не имеет право передать письменные поздравления твоей новой жене?» Слышала, верховный жрец часто балует высокопоставленных особ подобным вниманием. «Не получить от него весточки на важное событие в жизни — трагедия. Кстати, я уверена, что простая... эм... Целительница», — процедил Увард. Стайфа кивнула и с кривой усмешкой закончила. «Впервые получила послание от Андже». Герцог разрывался от противоречивых мыслей и догадок. Губы его плотно сжались, глаза засверкали. Стайфа недовольно скривилась. Только не говори, что ревнуешь. Она же простая простушка. Лалин, моя жена, сурово ответил он и придавил кузину тяжелым взглядом. Если продолжишь в том же духе, я могу решить, что ты не на моей стороне. Тай в ужасе отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и вскочила изображая оскорбленную невинность. «Твоя ненаглядная женушка даже не знает, кому нужно кланяться, а кто должен расстилаться перед ней. Знаешь, как мне было неудобно? Такая деревенщина». Но я встала на ее сторону и сделала так, что Эрренс убежала едва не в слезах. «Раз ты не ценишь мою заботу, то... то...» Герцог вопросительно выгнул бровь и стайфа выпалила. «То я пошла спать». Увар тоже покинул холл. Поднялся к себе, чтобы освежиться и переодеться, а затем направился к покоям молодой супруги. Служанки при виде господина краснели и отводили взгляды, перешептываясь за спиной. Герцог знал почему. Впрочем, он не собирался требовать от фиктивной жены исполнения супружеских обязанностей. Нужно было лишь создать видимость. Но Лалин в спальне не было. Скет заглянул в комнату сына и усмехнулся при виде девушки, задремавшей на стуле возле кровати Дайка. Раскрытая книга лежала на полу, а над ведьмой парил, подрагивая, медленно тая осветительный магический шар. Увард погасил его одним движением, а затем поднял Лалин на руки. Голова девушки покачнулась, удобно расположилась на его плече. В ночной полутьме мужчина заметил, как губы жены изогнулись в улыбке, и на душе стало тепло. Только он повернулся, чтобы отнести ведьму в ее покой, как услышал сонный голос сына. Дева коса, рыжий пес, долго и счастливо.